Жак заснул. Он не выключил приемник, и обеспокоенная Орелия прошла на его половину, прокралась в спальню, опасаясь, что он проснется, провела ладонью над его лицом, как бы погладила, и вышла, погасив все лампы. На утро Жак приехал в посольство с опозданием. Орелия пригласила его к себе в кабинет. Проснувшись, он понял, что она входила в его спальню и ждал очередных колкостей. Он к ним уже привык, притом с удивительной для него самого легкостью. Она не сказала об этом ни слова, не извинилась, бровью не повела. уселась за стол, оставив его стоять, взяла за бумаги и спросила ровным голосом, не поднимая глаз. «Полагаю, у вас было время послушать новости?» «Нет, утром я не включал радио. Быть может, вы знаете, что вчера во Франции состоялись выборы в законодательные органы. Все ждали хороших результатов для галлистов. Вынуждено вас разочаровать. Они получили минимальное большинство. Вопреки всем прогнозам, левые продвинулись вперед. Прошу вас помочь мне в анализе реакции британской прессы. Вырежьте статьи, выделите в них комментарии». и передайте мне к полудню полное досье. Не стоит обращать внимание на австралийские газеты. Закончила она тем же мрачным тоном». Жак промычал что-то невнятное. «Что вы сказали?» «Ничего». «Да, забыла. Утром из Стамбула звонил некий Франк. Вы еще спали. Просил вас не будить. Разбудить человека непростительный грех, как он сказал. Он вам напишет. Просил передать загадочную фразу, сказал, что вы ее поймете». «Пьер грустит о мотопрогулках по обледенелым дорогам Рифрея. Вам понятно?» «Конечно», — ответил Жак. Это его порадовало, но он заметил горькую складку на лице Орелии. Она, наконец, подняла голову. «Это воспоминание. Если желаете, я поделюсь им с вами». Орелия почему-то решила, что это издевка, вскочила и раздраженно произнесла «Я вам поручила работу». «Сделайте ее хоть раз вовремя!» Жак вышел удивленный, не закрыв двери и не обращая внимания на выразительную, сочувственную гримасу секретарши. Амфитеатр был переполнен. Студенты сидели даже на ступеньках обеих лестниц, поднимавшихся от кафедры к верхним рядам. После первого триместра посвященного оттаманской литературе XVII века, Фахир Геас предложил заняться влиянием египетской кампании Бонапарта на турецких хронистов. Эта франко-турецкая война почти не повлияла на традиционные дружеские отношения между двумя странами, но ознаменовала начало упадка оттаманской империи и приход на Средний Восток империи британской. Изучение докладов, направленных султану, позволит нам проследить. Предатель, лжец, мы не хотим слушать твои святотатственные слова, — завопил студент из первого ряда. Студенты, сидящие рядом с ним, кричали и аплодировали. Этот студент заправлял в группе экстремистов. С самого начала учебного года его выходки мешали читать лекции лучшим преподавателям университета. Несколько секунд Фахиргес молчал, шум начал стихать. Тогда профессор подошел к крикуну и встал прямо перед ним. — Селяхатин, Университет как таковой, и мои лекции в частности, предназначены для того, чтобы преподаватели могли излагать результаты своих исследований, а студенты — отвергать их аргументы, если у них есть свои. — Демагог! — «Продажная шкура! Нечистый!» — завопил Селяхадтин. Он был профессионалом и оценил воздействие спокойного ответа Фахира Геза на студентов. Он повернул голову налево, направо, чтобы подстегнуть ярость своих сторонников, и те вскочили, потрясая кулаками и скандируя «Демагог! Продажная шкура! Нечистый!» Фахир Гез спокойно уселся за кафедру и глядел на них, ожидая, когда они утихомирятся. Он надеялся на реакцию других студентов, но напрасно. По мере того, как брань усиливалась, ряды пустели, и в конце концов в зале остались серые волки под водительством Селехоттина, а также Фахир и его ассистентки Танур. Пьер оставался на своем месте в последнем ряду амфитеатра. Фахир Гесс взглянул на часы. Закрыл журнал и книги, уложил их в портфель под ны Затем она дрожащими руками подобрала листок, упавший с кафедры. Когда Тенур присела на корточки, один из студентов толкнул ее с такой силой, что девушка упала. Фахир бросился ей на помощь, но селихотин несколько раз ударил его кулаком в живот и лицо. Пьер побежал вниз по лестнице на помощь. В этот момент... В зал ворвались охранники, оповещенные ушедшими студентами. Молча, с непоколебимой твердостью, они вывели Селихаттина и его банду, не обратив внимания на слезы Теннур и раны Фахира Геза. У профессора был разбит нос и губы. Пьер на своем несовершенном турецком попытался рассказать о происшедшем, но охранники, не составив протокола, ушли так же невозмутимо, как и появились Они устали от таких скандалов. Однако перед уходом их начальник проверил документы Пьера и записал его имя и адрес в книжку. Фахир Гес до вечера молча сидел в своем кабинете. Пьер предложил проводить его до дома, но понял, что учителю хочется побыть одному. Тенур уже ушла с другой ассистенткой, и Пьер в одиночестве покинул опустевший после заварухи университет, который вновь стал островком тишины между бурлящим базаром, площадью баязит заполненной латанными-перелатанными автобусами, с крышами, заваленными багажом и мечетью Сулеймана, к которой шли на молитву верующим. Он двинулся пешком по бульвару Ататюрка, многолюдной артерии, соединявшей берег Мармары, Мраморного моря с Золотым рогом. По бульвару, не замедляя хода перед красными огнями светофоров, катился смертельно опасный фантасмагорический поток легковых машин, грузовиков, автобусов, мотоциклов. Подойдя к ведуку Валенс, Пьер заметил крестьянку, закутанную в черную шаль. Она держала за руку тонконогую девочку лет десяти в платье из грубой шерсти и в скрывавшем лицо шарфе, повязанном подбородком. Им удалось пересечь одну сторону бульвара, но слепой поток машин, несущийся к мосту гази, остановил их. Пьер обернулся. Посмотрел, нет ли признаков замедления потока выше по бульвару, и потерял из виду неосторожных пешеходов. Поискал их глазами, подумал, что им удалось перейти улицу, и вдруг услышал вопль. Он бросился на крик, но не смог отойти от края тротуара. Мимо несся сплошной поток машин, их плохо отрегулированные фары слепили его. Ему удалось рассмотреть лежавшую посреди улицы женщину. Она словно не замечала опасности, глаза ее не отрывались от вытянувшейся рядом с ней стонущей девочки. Она вскинула руки над головой, протянула их к небу, потом склонилась над ребенком. Кончиками пальцев схватила полу окровавленного платья и тут же бросила его, как бросают крыло мертвой птицы, охваченная неодолимой паникой. Она оставила тельце, чья неподвижность пугала ее больше, чем раны, метнулась прочь по бульвару, не слыша клаксонов, визга тормозов и ругани, сопровождавших этот безумный бег, ее остановил только полицейский, стоявший у подъезда к мосту.